Глава 40 Астра. Прощание. В лучах заходящего солнца, под кроваво-красным небом, бежим мы по городу и врываемся в дом, где Безил, будто бы спящий, лежит, свернувшись в своей корзинке, а над ним склоняется Вуди. Заметив нас, он сразу поднимается с колен. «Мне очень жаль, Поппи». С трудом выговаривает он, но я пролетаю мимо него. «Бызил?» – тихо зову я, опускаясь на колени возле корзинки. «Проснись, Бызил!» Я протягиваю руку и глажу его, но он не шелохнется, и тело его, такое теплое, которое я столько раз обнимала за все это время, уже начинает остывать. Он был такой тихий весь день. Со слезами на глазах говорит Тембер. «А когда я привела его из магазина домой, мы с Вуди решили никуда не уходить, потому что беспокоились за него. Потом Безил слегка взбодрился, даже поел немного. Он казался таким довольным, когда забрался в корзинку поспать. Да, Вуди?» Вуди отчаянно кивает. «Мы решили, что просто посмотрим видео дома», продолжает Тембер. «Так что мы его не оставляли». А где-то на середине фильма я подошла проверить, как он, и поняла, что что-то не так. Пыталась его разбудить, но он не отзывался. Я тебе несколько раз звонила, Поппи. Я звук отключила. Слабым голосом говорю я. Там, у Кэролэн, в саду. А когда мы не смогли до тебя дозвониться, Вуди пошел тебя искать, да? Эмбер поворачивается к Вуди, и тот обнимает ее за плечи. Кажется, он умер во сне. Бормочет Вуди, совершенно убитый. «У него мирный вид», — говорит Джейк и передает Майли Эмбер. Он присаживается рядом с Безиллом и треплет его по боку. «Старичок прожил долгую жизнь. И счастливую. Он кладет руку мне на плечо. Надо вызвать ветеринаров в попе. Сделать они уже ничего не могут, но им нужно сообщить». «Нет!» – кричу я, отбрасывая его руку. «Он не может умереть! Это же Базил. Он всегда со мной! Это мой друг!» Я отчаянно тормошу его, но он не отзывается. Глаза закрыты, и на мордочке такой покой, словно он блаженно кемарит после обеда. Базил, всхлипываю я, в последний раз зарываясь в его шерсть. «Ты же был единственным, кто все понимал!» Единственным, кому я могла рассказать все. Как же я теперь? Мои слезы падают на его тело и сразу исчезают на бело-коричневой шкурке. Джейк встает и снимает с кресла одеяло. Ему сейчас хорошо, Поппи. Мягко говорит он. Да, откликается Эмбер, подсаживаясь ко мне вместе с Майли. Теперь он с твоей бабушкой, и он снова будет счастлив. Ты же знаешь, как он по ней тосковал. Знаю, всхлипываю я. Но как же я без него? Он был моим единственным другом. Майли выворачивается из рук Эмбер и становится перед Базилом. Мы все смотрим, теряясь в догадках, что она будет делать. А она протягивает лапки и, насколько дотягивается, обхватывает шею Базила, в последний раз обнимая своего героя. Потом забирается на руки Эмбер и утыкается мордочкой в ее грудь, будто плачет. Тронутая переживаниями Майли, я в последний раз провожу рукой по длинному мягкому уху Бэзила, а потом киваю Джейку. Тот осторожно заворачивает тело Бэзила в одеяло, голову закрывает последний. Прощай, мой чудесный и ворчливый друг. Я улыбаюсь. хотя почти ничего не вижу из-за льющихся слез. «Надеюсь, там много сыра. Тогда ты будешь счастлив». Я бросаю последний взгляд на одеяло, а потом встаю и смотрю на Джейка. Он обнимает меня, а я реву в его рубашку так же, как и Майли, спрятавшаяся у Эмбер на груди. Весь оставшийся вечер мы с Джейком жмемся друг к другу на диване. А Майли сидит вместе с нами поближе к Базилу. Мы пытались пить чай с успокоительными травами. Эмбер приготовила что-то поесть, но никому кусок не лез в горло. Наконец, Вуди ушел домой, а Эмбер поплелась спать после того, как Джейк пообещал ей, что побудет со мной. Так мы и просидели, клюя носом всю ночь, и мне снились кошмары, будто Базила арестовывают. и отправляют в тюрьму за пьянство и нарушение порядка, а я возвращаюсь домой и нахожу в его корзинке Кэролайн с бокалом красного вина. Я просыпаюсь в отчаянной надежде, что вообще все это было сном, и Безилл будет сидеть у моих ног, требуя угощения или прогулку. Но нет, передо мной лежит сверток из одеяла, и чувство опустошенности и горя – Наваливается с новой силой. Я осторожно выбираюсь из объятий Джейка, оставив его, крепко спящего, на диване. Рядом в кресле-качалке спит укрытое одеялом Майли. Я подхожу к французскому окну, открываю его как можно тише и выхожу на балкон. Уже позднее утро. Вчерашний закат не обманул, соля прекрасную погоду в Сент-Феликсе. Я смотрю, замерев на солнечные блики на воде, завороженные бесконечным и мерным рокотом моря. И никто не говорит этим волнам, что им делать. Они просто живут в своем ритме, кочуя вместе с морскими обитателями в сторону горизонта. Я стою на балконе уже несколько минут, когда за спиной у меня слышится голос. «Ты в порядке?» «Я оборачиваюсь». На пороге стоит Джейк, растрепанный, со соловелыми глазами. Спал он, похоже, не лучше, чем я, и на его лице явственно заметна щетина. «Ты целую вечность стоишь, глядя на море. Ты за мной следил? Ты казалась такой умиротворённой. Не хотелось тебя беспокоить». И Джейк, одетый в то же, что и вчера, синие джинсы – мятую ковбойку с пятном от помады выходит на балкон и становится рядом со мной. «Море такое удивительное!» Говорю я, снова устремляя взгляд на гавань. Нескончаемый круговорот, и оно никому не подвластно, живет себе своей жизнью. И правильно делает. Рука Джейка обвивает мои плечи. Жизнь циклична, Поппи. Это бесконечная череда рождений и смертей. И порой люди или животные, которые нам дороги, покидают этот мир, чтобы дать место кому-то другому. О чем ты? Может, Бызил покинул нас, чтобы другой пес занял свое место в чьем-то сердце и любил кого-то так же, как он любил тебя? Как ты сама заботилась об Эзиле, когда не стало розы? Вы были нужны друг другу. Я чувствую, как на мои глаза наворачиваются слезы. Как ты хорошо это сказал! Я только и могу, что снова обнять его, и он притягивает меня к себе. Кто-то говорил мне это, когда не стало Фелисити. Не скажу, чтобы это умерило боль. Тут помогает только время, но все-таки немного помогло. Я отклоняюсь назад в его объятиях. «Я не хочу занимать ее место, понимаешь?» Вырывается у меня. «Этого никто и никогда не сможет. Фелисити была твоей женой». «Матерью твоих детей, я... мне просто хорошо быть с тобой». Джейк кивает. «Знаю, я сам прошел через это. Мне долго казалось, будто я таким образом предаю память Фелисити, и это пугало. Я боялся изменить ей, боялся чувств к тебе. Да, я уже говорил тебе, ты первая, кому я такое испытываю после ее смерти. И это страшит меня, Поппи». Я не думал, что такое произойдет еще раз. Мне тоже страшно, Джейк. Произношу я, гладя его лицо. А тебе почему? Потому что я старше, и у меня есть семья? Нет, конечно. Возраст меня не смущает. И я очень люблю Бронто и Чарли, ты же знаешь. Джейк вопросительно смотрит на меня. Что же тогда? Я делаю глубокий вдох. Я боюсь любить тех, кто может меня покинуть. Это больно. Это очень-очень больно. «Знаю». Он отводит волосы от моего лица, а ветер упорно пытается отмести их обратно. «Ты ведь говоришь о ком-то, кто тебя оставил? У всех есть потери, которые тяжело пережить. Родные, друзья, животные». Джейк указывает на комнату, где лежит Базил. «Но для меня ничто не сравнится с потерей Фелисити. Я думал, моя жизнь кончена». Меня вытащили только дети и Майли. Без них я бы сорвался. «Как я?» — говорю я, глядя в его добрые карие глаза. Я сорвалась. Вылетела из колеи, если подбирать эвфемизмы. На самом деле это выбило меня на 15 лет. У Джейка расширяются глаза. «Так когда же ты выкарабкалась?» Вскоре после возвращения в Сент-Феликс я окидываю взглядом город и качаю головой. В голове не укладывается. Этот городок, волшебный цветочный магазинчик и несколько прекрасных людей, в том числе и ты, помогли мне больше, чем все психологи, вместе взятые за пятнадцать лет. Кажется, Джейка отнюдь не шокирует моя откровенность. «Ты же понимаешь, Поппи», – мягко произносит он. «Я не могу не спросить, что же с тобой стряслось, что понадобилось 15 лет работы с психологами.